Глава десятая Что за суета? Я выхожу из кабинета, м е ч у с ног не сбивает медсестра, б е г у щ и я к лифту. Я дохожу до р е г и с т р а т у р ы и встречаюсь обеспокоенным взглядом заведующей приемного отделения. Ольга, что случилось? Слышала? По н о с т я м передавали. На мельничный взрыв бытового газа в жилом доме целый подъезд обрушился. Я отрицательно кивнула головой. Пострадавших везут к нам, и еще в два центра. Сегодня всем найдется работа. Все х р а ч е и вызвались о т п у с к о в и выходных. Девушки, главврачу срочно! – повещает нас секретарь начальника. Потом смотрит за м о е плечо и продолжает: м а р т ы н о в твое отделение на п л а н е р к е должно быть в полном составе. Уже спускаются. Я разворачиваюсь и вижу Олега. Он сосредоточен на с т р о к как никогда. Прошла неделя с нашего последнего разговора, и мы стараемся держать нейтралитет друг с другом. д о б р о е у т р о приятного аппетита, пока. Это все, чем ограничиваются наши беседы. Ну что, ребята, думаю, что вы уже слышали последние новости. Мы рассаживаемся по своим местам. Коршунов очень нервничает, постоянно поглаживает переносицу и тяжело вздыхает. Про взрыв доносится с заднего ряда. Именно, присаживается на ц е н т р а л ь н о е к р е с л о Вы уже в курсе, что выживших пострадавших везут к нам, и мы должны оказать им высококвалифицированную помощь, а иначе нет смысла в нашем существовании как клинике экстренной помощи. Сразу понятно, что это не его слова. Наверняка звонили сверху и доходчиво объясняли, для чего мы здесь работаем. Хирургии в о с м операционных, именно столько человек мы сможем принять сразу. В первую очередь будут поступать самые тяжелые, остальные попадут в реанимацию. Не исключаю, что некоторых придется вводить в м е н и к о м е н т о з н у ю кому, чтобы пациенты дождались своей очереди на операционный стол. Юлия Романовна, сколько палат в реанимации свободно? Три шестиместные палаты. Очень хорошо. А сколько всего пострадавших? спрашивает Олег. Точно неизвестно. По последним данным, больше 50. е Время вечерние, многие люди целыми семьями находили своих квартир. Ужас какой! Люди стали переговариваться между собой, делясь эмоциями, которые трудно сдержать. Виталий Петрович, у нас только семь полноценных операционных бригад, информирует Олег начальника. Я знаю. Но у нас есть один хирург в запасе, Симонов Иван. Я вызвал его из отпуска. Через 10 минут он подъедет. Анастезиолога вызовем и из реанимации. Надеюсь, Юлия Романовна не против. Та в свою очередь одобрительно кивнула. Да и невозможно быть против такой ситуации. Вторым хирургом буду я. Вопрос только операционной сестре. и х н е во времяны Ильина уволилась. Возьмите мою Наталью. Она опытная и профессиональна. Вам с ней будет удобнее работать. Твердо говорит Олег. На что Наталья о д а р и в а е т его недовольным взглядом. Ей не хочется работать с другим хирургом. А с кем оперировать будешь ты? задает к о р ш н о в р и з о н у вопрос: не важно, с кем будет Наташа. Медсестер все равно не хватает. С Анастасией Николаевной. Он остается своего места и подходит ко мне. Готовься идти в оперциону. а н ю Что? Я р а с т е ж е н н о хлопаю ресницами. На нас смотрит весь персонал и не может понять логику ведущего хирурга клиники. Я психоаналитика, не оперционная сестра. Напоминаю, я под пристальным взглядом коллег. Слушай, Настя. Ты сама понимаешь, что кроме тебя никому, уверенно п р о и з н о с и т он. Но я не могу, Шакирина, признашу я, мне страшно, я никогда не была в о й п е р с о н о й за исключением практик, конечно, но когда это было? Ты училась на хирурга. От этой новости по рядам идет шепот. Все заинтересовало, как хирург стал психотерапевтом. И откуда Мартынов знает об этом? Он не замечает любопытных взглядов, смотрит только на меня. Скалпель, ь от зажима о т л и ч и й способно еще. Да. Тогда вперед. Я смотрю на начальника и он кивает знак одобрения. Я захожу в операционный блок, состоящий из двух комнат. Одна предназначена для подготовки специалистов, а второй была, собственно, сама операционная. Олег задерживается с коллегами, смотрит результаты экспресс-анализов и рентген. За это время я переодеваюсь, жду хирургов, нервно ходя по периметру комнаты. Мне реально страшно. Сделать что-то не так, а вдруг моя ошибка будет стоить жизни пациента? Олег с Глебом ходят одновременно, моют руки, обрабатывают антисептиком. Я помогаю им надеть перчатки, халаты, дрожащими пальцами к о е как справляюсь с завязками медицинской маски на лице Олега. Он замечает это и не спешит отойти от меня. Он разворачивается ко мне, мы несколько секунд смотрим друг в другу глаза. Собственно ничего, кроме глаз я и не вижу, но я знаю, что он улыбается мне. От волнения начинают дрожать колени. Не трясись. Тихо успокаивающе произносит он. Я помогу. Я л и ш ь к и в а ю ему, и мы входим в о п е р а ц и о н у Я была не готова к увиденному. На п е р с о н н о м столе лежит пациент, а из ноги торчит огромное стекло. Видимо, при взрыве стекла из окон разлетелись и попали в людей. Эта картина вызывает у меня приступ тошноты. Ты нормально? Шепотом спрашивает он. Ответить я не могу, только взглянул на него, и он все понял. Дыши глубже. Вдох. Выдох. спокойно произносит он у моего уха. Дай мне две минуты. С трудом сглатываю образовавшийся в горле ком. Хорошо. Он подходит к операционному столу. Кто н е з н а к о м с а н а с т а с и е й н и к о л а е в н о й представляю. Анастасия Николаевна. Настя, это Юрий, наш анестезиолог. Крымов, о т и знаешь. Очень приятно. Говорю я и н е з н а к о м ы й м у ж ч и н а кивает мне. Ну, поехали. Командует Олег. и Все обращают внимание на главного о п е р а ц и о н н й Огласи, к а Юра, нам жизненные показатели пациента. Давление 120 на 90. Норма. Можем начинать. Настя, с к а л ь п л ь Если меня сейчас п р о с я т как это было, и я не вспомню. Память работала на все сто процентов. Картинки из учебников яркими вспышками появлялись в моей голове. Мы работали слаженно и оперативно. Было даже пару раз, когда он просто протягивал руку, а я уже подавала то, что ему необходимо. Работа без слов на чистом доверии и понимании. Операция длилась слишком долго — шесть часов. Я не чувствовал ног и спины, не привыкла так долго стоять практически в одном положении, поэтому, когда все закончилось, я в ы ш л а из операционного блока и сразу с к о с и л а с ь по стеночке на пол. Ноги больше не держали. Олег подошел немного постоял, а потом присел рядом, обнял меня за плечи и прижал к себе. Я осмелилась и положила голову на его плечо. Не знаю. Как долго мы так сидели, но проснулась я на диване в о р д и н а т о р с к о й одна.